Нарти Клосс сидел перед шефом контрразведки, подперев тяжелую голову рукой. Так вот, после войны исследование портативных излучателей, а вместе с ними и воздействие на человеческую психику, и вообще на организм волн разной частоты было продолжено. Но университет, главный инженер замялся, от университета осталась одна тень – С таблички всего лишь сбили слово «императорской», но вместе с короной и вензелем, получается, и суть улетучилась. Знаменитые ученые торговали в разнос всякой мелочевкой, лишь бы прокормиться. Исследование. Лишь одним неизвестным отцам было решать, на какие темы отпускать средства, а на какие нет. «Да, я знаю. В первую очередь финансировалось то, что касалось обороны страны. Не станете же вы отрицать, что тема, о которой мы сейчас говорим, имела все шансы стать приоритетной? Однако не стала. Почему?» «Все просто, господин генерал. Да обидного просто. Большинство разработчиков, занимавшихся этой темой, оказались выродками. Такими же, как я». Клосс развел руками. «Увы». Дорога в подполье не для них. Какой боевик из человека, большую часть жизни занимающегося молекулярной биологией или волновой физикой? Но, с другой стороны, господин генерал, подумайте сами. Что за ужас засыпать и просыпаться в ожидании дикой головной боли и каждодневно трястись от шагов на лестнице? Не за тобой ли пришли на этот раз? Вы знаете... Инженер замялся. «Я ведь помню от Тайра Тоота -то совсем мальчишкой. Он носился по двору с деревянным мечом и спасал Нея Тея от чудовища. Теперь он вернулся через много лет с высшим орденом за храбрость на груди и холодными глазами. Но он уже сам чудовище. Если бы вы его не остановили, он бы застрелил этого несчастного и не моргнул». «Застрелил бы» подтвердил странник. «Это его работа». «Нет такой работы убивать людей!» С болью в голосе даже не сказал, а простонал Клосс. «Это чудовищная, отвратительно мерзкая ошибка, сбой в человеческом мозгу, аномалия сознания!» «Мы говорим о ротмистре Туоте или о портативных излучателях?» поморщился контрразведчик. Вы умный человек, господин генерал, очень умный. Я не надеюсь найти в вас союзника, а лишь пытаюсь объяснить то, что важно для меня и почему-то совершенно безразлично вам. Когда этого не понимают отупевшие от безысходности мальчишки, вроде этого муниципального стражника или даже наши бравые гвардейцы, еще полбеды. «Им не с чем сравнивать, они не привыкли осмысливать свои действия. Но когда столь очевидные вещи обсуждаем мы с вами...» Инженер прикрыл глаза рукой. «Масаракш!» «Да!» Кивнул странник Масаракш, полностью с вами согласен. Но вы остановились на том, что большинство разработчиков вышеуказанного прибора волею случая оказались выродками. Прошу вас, почтеннейший Нарти Клосс, не отвлекайтесь, продолжайте. Да, конечно, господин генерал, понурил голову Нарти Клосс. Хотя, признаюсь честно, мне безумно жаль, что вам не интересна тема, которую я сейчас затронул. Странник достал из нагрудного кармана своего видавшего вида костюма вечное перо и, словно досадуя, постучал им по столу. «Господин инженер, даже если предположить, что я целиком и полностью разделяю ваши крамольные взгляды, то буду вынужден напомнить, что в это позднее время, в это унылое место... Меня привели соображения государственной безопасности, а не досужее желание обменяться с вами мнениями на тему несовершенства мироздания. Уверен, департамент общественного здоровья с интересом послушал бы ваше откровение, но я здесь представляю иное ведомство. Настоятельно прошу вас не отвлекайтесь. Да-да, конечно. Группе ученых, о которых я говорил, удалось организовать частную лабораторию. Чем они только не занимались, чтобы свести концы с концами и продолжить исследования? Брались за любую работу, но средств не хватало катастрофически. В отличие от всех прочих, эти люди хорошо понимали, чем им лично грозят башни так называемой «противобаллистической защиты». «Хорошо еще, башни не грибы, после дождя сами собой не вырастут. А то ведь...» — он развел руками. Но даже учитывая, что их надо собирать, привязывать к местности, транспортировать, монтировать, налаживать, времени было в обрез. И тогда один из разработчиков предложил обратиться за помощью к богатому человеку, которого могла бы заинтересовать подобная тема. «Конкретней» сосредотачивая на переносице инженера буравищий взгляд, потребовал странник. «Кернес. Тогда он как раз начал исполнять обязанности мэра Харрака. Он что, тоже выродок?» «Да, несомненно. Но в изначальном понятии этого слова, а не в том нелепом, которое дали вы. Я не давал. Это неважно, вы или нет». Вы же сами заявили, что представляете здесь безопасность государства. Вот эта самая безопасность и дала. Это тоже не относится к делу, скривился контрразведчик. Почему вы решили, что этот кернес даст вам деньги на доработку проекта? Господин генерал, Нарти Клосс сцепил пальцы в замок. Согласитесь, то, что вы сейчас пытаетесь сделать, довольно топорная уловка. Я же сказал... «Мне неизвестны люди, которые проводили исследования». Странник зевнул. «Могли бы этого не говорить. Вы столько знаете о деятельности совершенно неизвестных людей, что было бы нелепо верить в вашу искренность. Но, видите, я не веду протокол, мы с вами беседуем как два уважающих друг друга человека». Есть много способов записывать речь, не пользуясь бумагой и чернилами. Да, есть. А есть еще ментограммы. При ней даже записывать ничего не надо. Нам-то это ни к чему. Вы же готовы к сотрудничеству, не так ли? Ни к чему? Прошу не держать меня за простака. Все эти годы я ждал, когда меня разоблачат и старался как можно больше узнать о ваших методах. «Так вот, пытками ли, хорошим ли отношением и показным уважением вам не добиться, чтобы я назвал имена?»